Седьмое. Гарту Фликинджеру потребовалось время, чтобы отлепиться от дивана. — Подождите, подождите, — сказал он гость, — но напрасно. Дверь была слишком толстой, а голос слишком севшим. Он непрерывно курил наркоту после возвращения домой из трейлера удовольствий Трумана Мейвезер. Если кто-то спрашивал его о наркотиках, Гарт старался создать впечатление, будто пользуется ими лишь изредка, чтобы расслабиться, но это утро стало исключением. Не каждый день ты справляешь нужду в трейлере «Наркодорговца», и в этот момент по ту сторону хлипкой сортирной двери начинается Третья мировая война. Что-то случилось, грохот, выстрелы, крики, и в приступе крайнего идиотизма Гарт приоткрыл дверь, чтобы посмотреть, что происходит. Забыть увиденное будет трудно, даже невозможно. В дальнем конце трейлера стояла черноволосая женщина, голая. От талии до пяток она держала арканзасского дружка Трума за волосы и пояс джинсов и вколачивала лицом в стену. Чвак! Чвак! Чвак! Это напоминало таран, проламывающий массивным бревном ворота замка. Голову мужчины заливала кровь, руки бессильно свешивались вниз. Сам Труман кулем сидел на полу с дырой от пули во лбу. А незнакомая женщина? Ее лицо было устрашающе спокойным, словно она занималась привычным делом, без особого интереса, по долгу службы. Вот только дело это было весьма необычным. Использование головы человека в качестве тарана. Гард осторожно закрыл дверь, встал на сиденье унитаза и вылез в окно. Рванул к своему автомобилю и помчался домой со скоростью света. Случившееся встряхнуло его нервную систему, а такое случалось нечасто. «Гард, Фликинджер!» Дипломированный пластический хирург, уважаемый коллегами член американского общества пластических хирургов, редко нервничал. Сейчас он чувствовал себя лучше. Крэк тому поспособствовал. Но стук дверь определенно не радовал. Гарт обошел диван и пересек гостиную, приминая коробки от фастфуда во множестве разбросанные по полу. На плоском экране невероятно сексуальная журналистка с очень серьезным видом рассказывала что-то о пожилых женщинах, которые находились в коматозном состоянии в доме престарелых, расположенном в округе Колумбия. Серьезной журналистки только повышала ее сексуальность. У нее первый размер бюстгальтера, подумал Гарт. Хотя фигура просто молит, а втором. Почему только... «Женщины!» — размышляла вслух журналистка с плоского экрана. «Поначалу мы думали, что болезни подвержены только очень старые и совсем юные, но теперь ясно, что заболевают женщины любого возраста». Гард прижался лбом к двери, хлопнул по ней ладонью. «Прекратите! Хватит! Открывайте!» Голос был низкий и злобный. Гарт набрался сил и оторвал голову от двери, чтобы посмотреть в глазок. На крыльце стоял афроамериканец, лет тридцати пяти, широкоплечий, с потрясающими чертами лица. Бежевая униформа мужчины заставила сердце Гарта учащенно забиться. Коп! Но потом он заметил нашивку «Служба по контролю за бездомными животными». А-а-а! собаколов, красавец собаколов, но все равно собаколов. Здесь бежавших собак не прячут, сэр, так что никаких проблем. Или проблема все-таки была? Как знать? А вдруг этот парень, приятель полуголой Гарпии из Трейлера? Гард полагал, что лучше быть ей другом, чем врагом. Но гораздо. «Гораздо, гораздо лучше держаться от нее подальше». «Тебя послала она?» — спросил Гард. «Я ничего не видел, так ей и скажи. Хорошо?» «Я не знаю, о ком вы говорите. Я пришел сюда по своим делам. А теперь открывайте!» — снова крикнул мужчина. «С какой стати?» — спросил Гард. и тут же добавил, для пущей убедительности. «И не подумаю». «Сэр, я только хочу с вами поговорить!» Собаколов попытался понизить голос, но Гарт видел, как кривится его рот, борясь с потребностью. Да, потребностью продолжать орать. «Не сейчас. Кто-то сбил кошку. Этот человек ехал на зеленом Мерседесе. У вас зеленый Мерседес». «Это печально!» — Гарт имел в виду кошку, не Мерседес. Пластический хирург любил кошек. И футболку свою с изображением Флаймен Грувис тоже любил. Сейчас она комком лежала на полу, у лестницы. Гард воспользовался футболкой, чтобы стереть кровь с крыла своего автомобиля. Да уж, обложили со всех сторон. Но я ничего об этом не знаю. У меня выдалось трудное утро, поэтому вам лучше уйти. Извините. Удар. Дверь сильно тряхнула. Гард отпрянул. Незнакомец врезал по двери. Ногой. В дверной глазок Гарт видел, как натянуты жилы на шее собаколова. «Моя дочь живет у подножия холма, придурок! А если бы это была она, если бы ты сбил ее, а не кошку!» «Я звоню копом!» Гарт надеялся, что для собаколова его слова прозвучат более убедительно, чем для него самого. Он вернулся в гостиную, плюхнулся на диван, взял трубку, мешочек с крэком лежал на кофейном столике. До Гарта донесся звон разбитого стекла, потом скрежет металла. Сеньор Собаколов набросился на его Мерседес. Гарта это совершенно не волновало, во всяком случае, сегодня. Все равно автомобиль застрахован. Бедная наркоманка. Ее звали Тифани. Она была такой больной и такой Милый? Мертва ли она? Убили ли ее люди, которые напали на трейлер? Он предполагал, что странная женщина была частью банды. Гард сказал себе, что Тиф, какой бы милой она ни была, — не его проблема. Лучше не зацикливаться на том, чего нельзя изменить. Мешочек был из синей пленки, поэтому и кристаллы казались синими. Пока ты их не доставал, возможно... Так Трум Мейвезер неумело намекал на сериал «Во все тяжкие». Что ж, после этого утра уже не будет никаких бестолковых намеков от Трума. Гард выбрал кристалл, бросил в трубку. Измывательство сеньора Собаколова над Мерседесом запустили сигнализацию «Бип-бип-бип». На экране телевизора показывали светлую больничную палату. Две женщины лежали под больничными простынями, их головы покрывали клочковатые коконы, словно женщины натянули пчелиные ульи. Гарт раскурил трубку, глубоко затянулся, задержал дыхание. Бип-бип-бип. У Гарта была дочь Кэти. Ей было восемь лет, она страдала гидроцефалией и жила в специализированном интернате, очень хорошем, неподалеку от побережья Северной Каролины, где в воздухе чувствовался соленый привкус. Он платил за все, потому что мог себе это позволить. Для девочки было лучше, когда за ней приглядывала мать. Бедная Кэти, что он сказал себе насчет той наркоманки? Точно, лучше не зацикливаться на том, чего нельзя изменить». Проще сказать, чем сделать. Бедный гард. Бедные старушки с головами, всунутыми в пчелиные ульи. Бедная кошка. Красавица-журналистка стояла на тротуаре перед собирающейся толпой. Если честно, она была хороша и с первым размером. Насчет второго он, пожалуй, погорячился. Был ли ее нос продуктом пластической операции? Гарт не мог сказать точно, для этого следовало разглядеть его с близкого расстояния. Работа была превосходной, но сказался естественным, даже с чуть вздернутым кончиком. «ЦКЗ, Центр контроля заболеваний, только что выпустил информационный бюллетень», — объявила журналистка. «Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь удалить наросты». «Назовите меня психом», — изрек Гард. Но от этого лишь возникает желание поступить наоборот. Устав от новостей, устав от сотрудника службы по контролю за животными, устав от воя автомобильной сигнализации, хотя Гард полагал, что должен отключить ее, как только Собаколов решит убраться вместе со своим дурным настроением, устав зацикливаться на том, чего нельзя изменить, Гард переключал каналы, пока не наткнулся на информационный рекламный ролик «Как накачать себе роскошный пресс за шесть дней». Попытался записать номер, который начинался с 800, но единственная ручка, которую он сумел найти, на ладони не писала.